Глава вторая. Первая. Первые авангарды противника появились из-за кустов и зарослей неожиданно. Едва я занял выделенную мне паклей позицию, как вдали грохнуло, и стройные ряды ступили на каменистую поверхность браного поля. Я выглянул из-за укрытия и на некоторое время потерял дар речи. Увиденное мне не понравилось. Абсолютно. «Это роботы?» — выдохнул я, глянув на Паклю. Тот кивнул, буднично ответил. «Роботы. А мы что же, против них попрем? Наши киборги сейчас не в лучшей форме. Знаю, никаса завалили, процедил сквозь зубы я. Пакля удивленно посмотрел на меня. «А ты весьма осведомлен в наших делах. Да, без никаса будет тяжеловато, но ничего, не дрейфь, прорвемся». Пакля похлопал меня по плечу. «Не люблю я эти ободрения, но сейчас это помогло». Я перестал паниковать и немного успокоился. «Даю короткий расклад, что почем», — продолжил парень тоном лектора, обучающего неразумного первокурсника. «Запоминай, повторять не буду. Шкуродеры очень дурные ребята и бьются так же, по-дурному. Видишь, киборгов первыми пустили. Всегда так делают. Предсказуемые черти». Бьюсь об заклад, что после киборгов сразу основной костяк войск пойдет. Это специально так. Первый самый агрессивный удар по железякам пойдет, а потом уж вроде как и они вступают. но ну, мы тоже не полные кретины. Сейчас по роботам их вдарим из пушки. Рыжий бафает группу Хилова, и те неубиваемые несутся на людскую толпу. Хилый хорошо выщелкивает и разбивает основной массив, разделяя их на несколько групп. Тут подключаемся мы. Стрелки выносят прокачанных, мы — мелочевку. Без шума и пыли, тактика наработанная. Ни один клан так разбили. Как все легко и просто с твоих слов получается, — скептически заметил я. — Так и есть, — широко улыбнулся Пакля, отчего татуировки на его лице, какие-то странные полоски, растянулись и стали похожи на щупальца осьминога. «Готовь — Готовьсь! — хрипло протянул Хорс, хмуро осматривая ряды войск роботы шли быстро ловко маневрируя между скальной породой и острых камней нам на этой местности придется несладко все ноги переломаем и изрежем я оглянул на свои ботинки обычные армейские выдержат ли острые как лезвие края скал а если вдруг в бою равновесие потеряешь вот ведь черт даже думать об этом не хочется потрохов не соберешь стрелять только по моей команде прошептал рыжий но так что услышали все Я вновь глянул на роботов. Что-то мне в них не нравилось. Какое-то легкое, уверенное, практически самоубийственное наступление. Топают вот так без огня, прикрытия, на открытой местности, где все прекрасно простреливается. Броня? Не похоже. Слишком уж они легкие, эти киборги. Пластин защитных не видно, только пластика тонкая жесть на уязвимых местах. Такую любой автомат возьмет. Неужели кишку радеры совсем бестолковые, что пустили бойцов на бойню или... «Это ловушка!» — выдохнул я. «Что?» — повернулся ко мне Хорс. Растерянности в его взгляде не было. Наоборот, какая-то железная сосредоточенность. «Ловушка!» Не успел. Грохнуло. «Да так, что заложило уши!» Ударная волна смела первые ряды заграждений, вздыбила землю, выгоняя солдат из окопов. «Еще взрыв! И еще!» Опоздал. «Запоздал, я понял, что роботы — это просто для отвлечения внимания!» «Старый прием, но такой действенный, и ведь клюнули мы на это!» «С левого фланга бьют!» — закричал кто-то. «С левого!» сухо затрещал автомат. Начали бить по идущим киборгам, но быстро поняли, что это бессмысленно, у тех даже не было оружия. «Твою мать!» — прорычал рыжий, перезаряжая оружие. Закончив молниеносный артобстрел, враг выскочил из укрытия сооруженного на месте развалин и атаковал. «Хилый!» — поливая врага свинцовым ливнем, — крикнул Хорс. «Запускаю баф! Готовность!» «Готов!» Воздух вдруг стал горячим, колючим, словно наполненным статичным электричеством. Защипало нос, стало тяжело дышать. Я присел на корточки глянул на Рыжего. Было заметно, что он аккумулирует всю мощь, которую имеет, чтобы создать защитный щит. От напряжения на шее вздулись вены, а глаза налились кровью. Пускаю, сквозь зубы прохрипел Хорс и нажал на кнопку на браслете. Загудело, и в тот же миг над головой парней возник слабо сияющий синим купол. Пули, попадающие в него со свистом, отлетали в стороны. В атаку, тихо выдохнул Хорс и не в силах справиться со слабостью, припал на колени. Полупрозрачный пузырь отлично справлялся с поставленной задачей, укрывая от огня бойцов. Парни смело бросились вперед, сбивая первую, самую жестокую атаку противника. Поняв, что на нахрапом справиться не удастся, шкуродеры отступили, уйдя на пару десятков метров назад, и уступили место киборгам, не тем идущим болванам, а настоящим, созданным только для одного — убивать. Железные бойцы были вооружены до зубов. Клан шкуродеров времени зря не терял, прокачивая эти чудо инженерной мысли до да немыслимых пределов. По две малокалиберных автоматических пушки, расположенные на плечах, на подставках турельного типа, еще один пулемет на одной конечности, на другой — три мобильные ракеты разрывного действия, заплечный короб под патроны, кило на тридцать потянет, Лазерная наводка у самых глаз. Выглядели киборги устрашающе. «Пакля, за мной!» — махнул я своему напарнику рукой. «Нельзя, убьют!» — жалобно выдохнул тот, не желая лезть под пули. «Спрячемся за защиту Хилова. Ударим по правому флангу живо, иначе нас в кровавый фарш всех перестреляют!» Мой план показался Пакля не самым лучшим, но умирать за просто так он тоже не хотел. Бросил. «Пошли!» Мы рванули следом за тройкой бойцов Хилова, попутно ведя огонь по киборгам, прошли несколько метров и залегли у большого валуна. Натужно заревел столб пламени, взметнувшись вверх, под самыми ногами зашипел огонь, и я едва успел отскочить в сторону, чтобы не подгореть. «Бежим!» — крикнул я, вновь устремляясь за идущими вперед бойцами Тризны. Невидимый щит укрывал нас от пуль врагов, и нам удалось продвинуться вперед на достаточно большое расстояние, попутно уничтожив пару киборгов врага и одному отстрелить голову. Робот упал на спину и продолжал поливать небо свинцом, покуда не кончились патроны. такир За лисом и паклей! В атаку!» Оправившись от охватившей его волны слабости, крикнул Хорс и первым рванул вперед. Оглушающий рев сотряс все вокруг. Видя, что бой начинает выходить из-под контроля, и исход не в их пользу, шкуродеры начали бить по нам какими-то необычными залпами. Взрывов от летящих огненных вихрей не следовало. Они лишь со свистом падали на землю и принимались дымно чадить. Дымовые шашки? Возможно. Но лучше для безопасности держаться от них подальше. Предосторожность моя по отношению к странным штуковинам была не лишней догоев огненные снаряды начали рассыпаться как белые комки издалека похожие на попкорн пакли едва увидев их крикнул ложись и все вокруг в ту же секунду затянуло рябью второе у вас тридцать пять непрочитанных сообщений в голове противно щелкало и выло тело трясло Нутро выворачивало, словно я пережил крепкую попойку и теперь мучился с похмелья. В ушах противно звенело высокой нотой. «Что это?» — пролепетал я одними губами, но ответа не получил. Перед глазами расплывалось сплошное красное пятно и потребовалось усилие, чтобы понять, что это буквы какого-то оповещения. Усилие пришлось приложить повторно, чтобы прочитать и понять смысл содержимого. «Внимание!» От пользователя Z-TOP получен донат в размере 10 очков. Комментарий пользователя. «Лис, при перемещении тебя обратно в игру произошел сбой. Локальный сервер подвергся атаке. Связи с тобой нет. Стоит блокиратор. Красный и его хакеры постарались на славу. Твое местоположение мы тоже не можем пока отследить. Ле и остальные пошли в игру. Искать тебя». «Не пытайся выйти с нами на связь. Тебя сразу же запеленгуют. Если получишь это сообщение, направляйся на базу отступников. Ты знаешь, где она находится». Сообщение дублировалось несколько раз, пока наконец стало совсем нечитаемым, превратившись в какой-то бессвязный набор символов. «Лис!» — голос Пакли напоминал посмертный стон мертвеца. «Лис!» — Что это было? — повторил я, поднимая отяжелевшую голову. Сильно тошнило и нестерпимо чесалось в горле, словно я попытался проглотить кусок стекловаты. — Электромагнитная бомба! Такой же Никаса вырубили, — пояснил Пакля, поднимаясь с земли. Вид у него был весьма помятый. Дикие на выкате глаза бешено вращались. — Надо убираться! Защита Хилова пробита! Нет, я подскочил. Все тело сию же секунду наполнилось тягучей болью. Нельзя отходить. Позиции отвоеваны. Ни в коем случае не сдавать. Есть потери, лис. Пакля пристально посмотрел на меня. Во взгляде его читалась мольба. Хорс приказал отступить. Надо помочь Хилому. Он сильно ранен. А шкуродеры? Они тоже отступили. Готовят вторую серию залпов. Если не отступим, нам крышка от этих бомб мозги в крутую могут свариться как в микроволновке это подействовало на меня убедительно мы схватили друг друга за плечи чтобы не упасть и рванули на утек третье по пути в лагерь я обдумывал полученную информацию. Довольно быстро догадался, что действие электромагнитной бомбы на время парализовало глушилку «Красного» и сигналы с онлайна, хоть и в несколько поврежденном виде, но все же пробились до меня. «Интересно, сейчас блокиратор работает?» «Ошибка. Функция недоступна». На другое не следовало надеяться. Но хотя бы удалось получить какую-то информацию о том, что случилось. «Как я и думал, «Красный» вновь подкинул проблем». Высовываться лучше тоже не стоит. Надо идти на базу отступников. Только вот легко сказать, да сделать сложно будет. Если не одолеем шкуродеров, не видать мне и всего остального. Из груды металлолома, когда-то бывшего теми самыми отвлекающими ходоками, появилась какая-то тень. Я перехватил автомат обеими руками, направляя ствол прямо, выдохнул и пошел в атаку. Весьма вовремя. Верхняя часть киборга, того самого, которому я отстрелил голову и который растратил все свои боезаряды в небо, вновь обрел способность видеть, присоединив к своим оголенным датчикам и проводам камеру от ходака И, едва завидев нас, ринулся в бой. Планировал, видимо, справиться с нами голыми руками. Бронебойность у пчелы «М» была хорошая, и левую конечность киборгу я отстрелил всего лишь за два выстрела. А вот с правой пришлось повозиться. Я прицелился, нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Мигающая красная лампочка, расположенная у штифта колодки, сообщила о том, что кончились патроны. Я выругался, начал поспешно менять магазин зажужав камерой, киборг сообразил, что произошла заминка, и энергичнее начал скрести рукой по земле, пытаясь подобраться ко мне ближе. Я уже передернул затвор и готов был дать очередь в ожившую железяку, как киборг схватил меня за щиколотку и больно сдавил. Такой хватке позавидовал бы сам Хорс. Я вскрикнул, попытался высвободиться из захвата, в последний момент сообразив не дать очередь себе в ногу. «Дай я его!» — выскочил Пакля с автоматом на наперевес. «Нет!» — взвизгнул я, мысленно уже попрощавшись со своей ногой. Пакля оказался сообразительным. Перевернув оружие, он принялся молотить прикладом по роботу, разнося тому блок центрального управления в металлические щепки. Я тоже начал махать оружием и за два удара высвободил себе ногу. Добив врага, мы вновь побрели к лагерю. Ступать на раненую ногу было больно, и я молился только об одном — чтобы кость не была повреждена. Уже подходя к первым раскуроченным траншеям, мы услышали за нашими спинами, вдалеке, возле леса, раздающиеся новые приказы врага. «Зачем они стреляли электромагнитными бомбами, если это уничтожает всю технику, в том числе и их киборгов?» — спросил я у Пакли. «Мне было, правда, интересно узнать это. Неужели эти парни полные болваны, как говорил Пакля? У них какая-то защита, которая блокирует воздействие волн от бомб», — пояснил парень, — оттирая лоб от налипшей на него пыли и порохового крошева. «Защита?» «Да, они...» «Ты куда?» «Постой, постой же, заденут!» Но я уже не слушал его. Не обращая внимания на боль в ноге, я рванул прямиком к убитому нами киборгу. Схватил его, желая утащить в лагерь. Если есть защита, способная отвести воздействие бомб, то эту защиту можно применить и для себя. Поднять железяку не удалось. Она оказалась слишком тяжелой. «Помоги!» — сквозь зубы прошипел я. Пакля колебался, не решаясь возвращаться на поле боя. Из леса вновь показались пушки, готовые в любую минуту дать повторный залп. Из ставки врага отчетливо донеслось. «Заряжай!» «Ну же!» — крикнул я. Пакля сделал два шага навстречу мне, остановился, посмотрел вдаль. «Шевелись, твою мать, пока нас не испекли, как рождественскую индейку!» Парень сплюнул под ноги и рванул ко мне. «Вдвоем мы потащили киборга до лагеря». «Тяжелый гад!» — тужесть прошептал Пакля. «Тащи! Знать бы, где у него этот блок защиты, не волокли бы груду металлолома!» Зазвенело. Вновь прозвучали команды, скрипнули рычаги наводки. «Сейчас вдарят!» испуганно — испуганно произнес Пакля, от страха, едва не выронив ношу. «Не бзди!» — словечками Хорса попытался успокоить я напарника. «Кажется, подействовало!» Пакля вытянулся в струну, потащил киборга живее. Раздался первый залп. Снаряд с гулом полетел в небо. «Какого?» — выскочил нам навстречу Хорс, но едва увидел робота, без лишних вопросов принялся помогать. Втроем мы затащили пленного в окоп, бросили на землю. Сами уселись сверху, перевести дыхание. Я опасливо кивнул в сторону поля, но Пакля успокоил, сообщив, что до окопов радиус действия бомб не доходит. Мы в безопасности. «Для трофеев прихватили?» — спросил Рыжей, затягиваясь сигаретой и кивая на железяку. «Подарок Никасу», — улыбнулся я. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Хорс. «Мы возьмем оттуда». Закончить фразу я не успел. Гулкий хлопок прокатился по полю совсем близко от нас, а вслед за ним мир объяла рябь, словно небесная канцелярия резко отрубила вещание кабельного канала.